Отказ от первого понятия имеет далеко идущие духовные, политические и социальные последствия. Это означает ещё и отказ от парадигмы вертикальной иерархичности с отцом на вершине в угоду горизонтальной, разлагающей все сети. Сознание, на котором строится православная вера, православная монархическая государственность и православная семья, является иерархическим. На верху отец небесный, глава отечества небесного, дальше помазанник Божий, государь во главе отечества земного. И еще ниже в иерархии отец семьи, как малой церкви. Нижние подчиняются высшему и несут перед ним ответственность. Убери понятие отец, уйдет понятие иерархии, и разрушится в человеке духовный стержень, на котором держится вера, традиционное государство и семья. Но ведь именно они и есть главные преграды на пути строительства глобального каганата, а потому и являются главными мишенями, подлежащими тотальному уничтожению. Выходит новое католичество действует в этом направлении, уничтожая большую иерархию и насаждая сеть, где нет вертикали, а есть горизонталь с её язычеством, космополитизмом и заменой семьи на безответственные партнёрства. Отказ от понятия отец это и отказ от тесно связанного с ним понятия отечество. Это переход от патриотического сознания к космополитическому, как необходимому условию отказа от национальной государственности и строительство глобального каганата. Попытка пересмотра основных догматов христианства является негативной христологией, идущей от земли. Бог размывается в человечестве. Это страшное размывание границ света и тьмы. Конец цитаты. Добавим, что это ещё и попытка заменить свет тьмою. В 1975 году, через 10 лет после Второго Ватиканского собора, Лефевр констатирует: Папы Иоанн 23-й и Павел VI поддержали эти новые введения и либеральные идеи широко проникли в собор. Можно видеть, насколько либералы противостоят Господу нашему Иисусу Христу и Его Церкви. Конец цитаты. Эти антихристианские изменения в католическом вероучении сопровождаются антихристовым экуменизмом. Экуменизм не есть миссия Церкви, говорит Лефевр. Церковь не должна быть экуменической, она должна быть миссионерской. Миссионерская Церковь имеет целью обращения к истинной вере. Экуменическое найти то, что есть естественного в заблуждениях и остаться на этом уровне. Это означает отрицание истинной церкви. Согласно экуменизму, у церкви нет больше врагов. Те, кто пребывает в заблуждении, братия, потому нет больше необходимости сражаться с ложью. Уже практически никого и ничто не осуждают, не отвергают сомнительного учения, не отмечают еретиков расколённым железом бесчестие. Стадо овец Христовых предаётся волкам расхитителям. Конец цитаты. Так пишет Лефевр в другой своей книге: они прокляли его. Иоанн Павел II в своих проповедях неоднократно призывал к куменизму, к объединению всех религий. Это была одна из его главных задач. Он посещал места отправления религиозных культов многих религий и совершал совместные молитвы с представителями нехристианских конфессий. Он молился в летерианской церкви. Он был первым папой, который в 1986 году посетил синагогу и установил дипломатические отношения между Израилем и Ватиканом. Джавани Каприль, известный хроникёр Ватикана, написал тогда: "Это было поистине историческим событием, первый и единственный визит в жизни церкви и еврейского сообщества со времён Святого Петра". Иоанн Павел II встречался с колдунами и шаманами и даже принимал участие в их ритуалах в лесу в Тога. В 1986 году Иоанн Павел II совершил в Италии объединенную молитву за мир совместно с лидерами 12 религий, включая иудеев, буддистов, унитариев – это секта, не принимающая один из основных догмутов христианства, догмут Троицы, а также с последователями зероастризма, синтаизма, индуизма, языческих культов Африки и Америки. Там были также протестанты и даже православные. Все они молились за мир с Далай-ламой и поставили статую Будды на алтарь. Папа Иоанн Павел II заявил тогда, что все они молятся одному и тому же Богу, с одной и той же целью, и что их духовные энергии принесёт новый климат мира. При Иоанне Павле II был создан папский совет по межрелигиозному диалогу. Папа полагал, что общие устремления к миру сотрут религиозные различия. Он говорил, что придёт день, и будет объединённая вера, то есть, иначе говоря, верантия Христа, и что люди будут все религии исповедовать вместе. Он пропагандировал такой подход, при котором все церкви релии и организации и индивиды пошли бы на то, чтобы поступиться ключевыми принципами своих религий во имя мира и безопасности. Вспомним в связи с этим слова апостола Павла. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую в чреве, и не избегнут. Первый послание к фессалоникийцам святого апостола Павла из главы 5. 15 июня 1988 года на пресс-конференции, посвящённой его разрыву с Римом, Марселли Февр сказал: "Папа, смешавший все религии, это позор". Следуя логике Лефевра, широко обсуждаемые планы сближения Русской православной церкви и церкви католической тоже можно назвать нечистивым и богохульным проектом, ибо он символически поставит знак равенства между истиной и заблуждением и включит русскую православную церковь в реализуемые ныне вытеканом антихристовы планы. Развал национальной государственности через вирус католицизма. Современный католицизм прокладывает путь антихристу и становится его наёмником. Особую роль играет он в реализации такой антихристовой цели, как развал национальной государственности, как одного из главных препятствий для строительства глобальной империи. Как это можно наиболее эффективно сделать? Да очень просто, разрушив христианство. Какая связь? Спросите вы. А вот какая. Наш замечательный философ Иван Ильин высказал в своё время мысль о том, что залогом прочности и единства государства является прочность и единство его духовного фундамента. Разрушит этот фундамент разрушится и государство. Отсюда логика Если нужно уничтожить государственность, нужно уничтожить её религиозные основания. Причём речь здесь идёт не об одном или даже нескольких государствах. Нет, католицизм является основанием многочисленных государств. Поэтому разложение католицизма означает подрыв устоев, основанных на католицизме, государственности в глобальном масштабе. Дальше путем агрессивного подталкивания к сближению с католицизмом духовного руководства православных государств можно легко запустить аналогичные деструктивные процессы по низложению православной государственности. Здесь главной мишенью без всякого сомнения является Россия. Вот так одним выстрелом бьют сразу по всем зайцам в лесу. Таким образом, постановка под контроль руководства Ватикана и всех процессов в католической церкви является одним из главных направлений деятельности хазарского руководства. Здесь ставки не просто жутко высоки, они глобальны, потому что речь идёт в конечном счёте об уничтожении через вирус католицизма всей христианской государственности в мире. Поэтому так важно обеспечить приход к духовному руководству в некатолических христианских государствах тех лидеров, которые будут склонны к установлению тесных контактов с католическим руководством. Именно оно призвано в качестве наёмников обеспечить процессы дехристианизации христианских государств для подрыва их устоев и дальнейшей ликвидации. Дехристианизация является главным и самым опасным в мире оружием массового государственного и социального уничтожения в руках хазар слуг антихриста. Носителями бомб, начинённых зарядом дехристианизации, стало руководство католической церкви. Это подтверждает тот факт, что важнейшим результатом Второго Ватиканского собора стала стремительная дехристианизация западных государств. Архиепископ Лефевр пишет уже в своём послании правителям: "В конце собора Павел VI вопрошал, что требует от вас церковь, и отвечал: она требует от вас только свободу". Это ужасно. Я нахожу это ужасным, потому что это отдаёт затхлым запахом ада. Свобода существует, чтобы повиноваться Богу. Она в зависимости от истины, в зависимости от добра, в зависимости от Бога. Но нет, из свободы хотят сделать нечто абсолютное, безотносительно, чего бы то ни было». Конец цитаты. Этот принцип, по мнению Лефевра, приводит к разрушению всяческой власти в семье, в церкви, в религиозных обществах. Это поистине внутренняя революция. В ней вопль сатаны. «Я не буду служить. Оставьте меня в покое и дайте мне пожить». «А наш Господь заповедовал своим апостолам» проповедовать всем народам Евангелие, а не проповедовать свободу. Конец цитаты.